В зале воцарилась тишина, и в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло, потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудвотер. А та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертёжными кнопками. "Том, сказала Эльмира, проводи меня в дамскую комнату". "Хорошо, мэм". Они тронулись в путь. Потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди сквозь толпу по проходу, добралась до дверей и повернула налево. "Нет, нет, Эльмира, направо, направо!" закричала миссис Гудотер. Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь. Эльмира, все дамы забегали кругами, натыкаясь друг на друга, точь-в-точь женской баскетбольной команды. Одна миссис Гудотер прямиком кинулась к двери. На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз. 40 ступенек, простонал он. Да не изу, целых 40 ступенек. И после многих месяцев и годов спустя люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своём долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все её мышцы были расслаблены. А она не ударилась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлёпнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше. Типа всё, от чего ей было не по себе, осталось позади по всей лестнице. Правда, теперь её точно татуировкой сплошь покрывали садины и кровоподтёки, но ни одна косточка не была сломана. Руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. 2-3 дня она как-то странно неподвижно держала голову, и если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное. У подножия лестницы мигом ощутилась миссис Гудотер. И голова Эльмира уже покоилась у неё на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы. Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрёте, Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же. С этой минуты я буду вражить только ради добрых дел. Больше никакой чёрной магии, одна только белая. Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадёте с лестницы, не порежете себе палец, не споткнётесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство. Только не умирайте. Смотрите, не умирайте. Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово. Ну скажите что-нибудь и сядьте. И пойдёмте наверх, проголосуем все снова. Обещаю, вы будете председательницей. Мы вас выбираем даже без всякого голосования. Мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру. Ведь правда, сударине. При этих словах все члены клуба Жимолость зарыдали в голос, им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть. Том, всё ещё стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей. И миссис Браун, наверняка, умерла. Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам. Вид у них был такой, точно они вырывались из самого центра динамитного взрыва с дороги. Мальчик первый шла миссис Гудотер, плача и смеясь. За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача. А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба, жимолость. Сами не понимаю, возвращаются ли они с похорон или отправляются на бал. Том проводил их глазами и покачал головой. Теперь я им ни к чему, сказал он вовсе ни к чему. И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и всё время до самого низа крепко держался за перила.